Точка разлома Автор Валентин Спашил Форс Читает Артём Чугуев В изолированной от внешнего мира лаборатории за перепараторским столом стоял человек в белом халате. Седые волосы аккуратно зачесаны назад, губы сжаты двумя тонкими нитками в привычной сосредоточенности. Он управлял микроманипулятором, плавно двигая пальцами по сенсорной поверхности. На основном мониторе медленно вращалась визуализация тончайшей раздвоенной иглы, покрытой золотистым сплавом. Она напоминала миниатюрное копье, выкованное искусным мастером. Поверхность бликовала. Учёный почти не морогал, только изредка кивал, словно мысленно соглашаясь с увиденным. В помещении бесшумно вошёл его заместитель – ниже ростом в таком же белом халате. Лысая на макушке голова была прикрыта жидкими волосами. Он подошёл ближе и посмотрел на дисплей. Взгляд скользнул по раздвоенной игле, остановился на бегущем таймере в правом нижнем углу дисплея. Казалось, что он хочет что-то сказать, но не решается. Пространство между двумя учёными наполнилось едва заметным напряжением. «Ваше детище, Геннадий Петрович». Геннадий Петрович, не оборачиваясь, медленно опустил очки со лба на глаза и обернулся. В лице не было усталости, только сосредоточенность и сдержанная гордость. Он улыбнулся. «Именно, коллега. Финальное испытание завтра. Через 14 часов и 18 минут». Он указал на таймер. И затем внедрение на обширных территориях. Он перевёл взгляд на соседний дисплей. Прогнозный расчёт распределения микрочастиц в стратосфере. На экране мерцала трёхмерная модель полушарий с тонкими линиями рассеивания. Всё выглядело удивительно просто. Геннадий провёл рукой по галлографической плоскости. В глазах отразились линии и горизонты, а во взгляде – сухая уверенность человека, достигшего цели. Заместитель откашлялся. «Геннадий Петрович, для меня это тоже много значит, только вот...» Он не договорил. Фраза повисла в воздухе. Геннадий Петрович едва заметно напрягся. Тон заместителя ему не понравился. Сомнения припрятаны за формальной вежливостью. Сомнения были совершенно недопустимы. Особенно в последние часы. «Что только вот...» Он всмотрелся в глаза заместителя. «Коллега, это знакомое мне чувство». Речь замедлилась. «Я его хорошо изучил» но ну, сейчас любые сомнения излишни. Сибирь, Дальний Восток, мы не просто получили результаты, мы его закрепили. Осадки, коррекция давления, модуляция потока, всё сработало. И теперь новый ну, этап? Он говорил негромко, но каждое слово впечатывалось вслух. Никакого пафоса, только факты. Цифры, сухая объективность. Бутамир стал лабораторной моделью, в которую они впервые решились свести новый рукотворный компонент года повторил он ровно столько потребуется чтобы эффект стал необратимым мы изменим климат в депрессивных регионах а это победа победа над засухами мерзлотой не урожаями. победа над голодом он замолчал за спиной мерцела голографическая проекция отображая новую порцию данных никаких отклонений Показатели стабильно держались в зеленой зоне. Ученый знал, что коллега не сможет возразить ему. Он видел это по глазам. В них не было решимости. Но было то, что вызывало отвращение. Страх. Обычный человеческий страх грядущего. И потому неприятный и опасный. Проект «Золотая пыль» официально классифицировался как региональный климатомодулирующий эксперимент с перспективой масштабирования. Зоны целевого воздействия были избраны Северный Урал, Восточная и Центральная Сибирь, Чукотка, Якутия и прилегающие области вплоть до Новой и Северной земли. Основная климатическая ось, очерченная на картах, проходила по линиям Вучигда, Сыктывкар, Сургут, Байкит, Мирный – с последующим охватом акватории Ледовитого океана и вечномерзлых пустошек Заполярии. Суть заключалась в создании искусственной тепловой оболочки. Протяжённые купольные зоны, где климатические параметры стабилизировались бы на уровне умеренно-континентального. Для этого верхние слои атмосферы – На высоту от 62 до 78 км на границе мезосферы с околоземной орбиты должно было быть распылено колоссальное количество наноструктурированных золотых игл длиной не более 1 мм и толщиной в 150-200 микрон. Иглы, распределённые равномерными капиллярными облаками, обладали высокой отражающей способностью с внешней стороны и внутренней теплопроводностью, управляемой через резонансные частоты солнечного спектра, Именно способность ИГЛ накапливать и перенаправлять энергию в инфракрасном диапазоне позволяла им действовать как пассивные нагреватели атмосферы. Обывателям проект подавался в духе гуманистических и хозяйственных перспектив. Во всех СМИ говорилось о благоприятных изменениях. Исчезновение экстремальных морозов, возможности выращивания злаков на широтах, где прежде земля не оттаивала даже летом, освоение новых территорий стимулирование сельского хозяйства и строительство новых аграрных агломераций. Акцент делался на тот факт, что с ростом численности населения и сокращением пахотных земель, Север – это последний резерв, способный снять продовольственное напряжение. При этом учёные смогли заткнуть рот нарастающему протестному движению, сформированному из членов Гринписа и нового течения, организованного Гретой Тунбергом. В течение трёхлетнего стабилизационного периода атмосферные и биосферные контуры планеты должны были самостоятельно адаптироваться к новому тепловому режиму. Были проведены конференции, брифинги, и в итоге удалось достичь соглашения. Считалось, что глобальные негативные изменения, таяние арктических ледников, смещение течений, нарушение осей давления либо будут нивелированы, либо не выйдут за пределы нормы поскольку конструкция «золотого облака» не затронет озоновый фронт и струйные потоки. Но учёные просчитались. Уже в первые месяцы стало очевидно, что система резонансного нагрева, задуманная как локальное и регулируемое, полностью вышла из-под контроля. Поверхности, не приспособленные к устойчивому теплу, начали стремительно пересыхать. В лесостепных регионах Западной Сибири и Южнее – Кемеровской, Новосибирской, Омской и Алтайской областях почва буквально выгорела изнутри. В течение нескольких недель чернозёмы теряли структуру, превращаясь в пыль, лишенную органики. Сельхозпредприятия массово банкротились. Обрушились посевные циклы, животномоческие фермы вымирали, города начинали голодать. Метеорологи, обрабатывая спутниковые данные, теряли почву под ногами. Температурные скачки не поддавались прогнозу. Государственные каналы ещё пытались удерживать официальную линию, но в стране уже начинался голод, а следом и анархия. Параллельно, как домино, рушились погодные балансы в других частях мира. Зона посадов на экваторе сдвинулась почти на тысячу километров западнее. Начался обвольный каскад штормов в Атлантике и небывалых по объёму осадков Южной Европе. В Северной Индии засуха сменилась бесконечными паводками. В Бразилии, наоборот, началась засуха в джунглях. Южные штаты США пострадали от небывалой жары. В Калифорнии фиксировались перепады от 60 до 70 по Цельсию. Китай закрыл для граждан данные о миграции населения. По неофициальным сведениям, только из провинции Хэлунь-Диан, проломив границы по Амуру, ушло более 20 миллионов человек. В районах, где прежде господствовала вечная мерзлота, климат начал смягчаться. Температура в среднем поднялась на 15-20 градусов. Низины стала заливать водой. Формировались новые гигантские озера. Уже к сентябрю первого года в области вокруг Нарьян-Мара, Ханты-Мансийска, Салихарда, Хатанги и Индигирки потянулись механизированные колонны военных и беженцев. Кто пешком, а у кого была машина и топливо за рулем. Только за первые пять месяцев климатической миграции в Арктическую зону зашли около 17 миллионов человек. Большая часть от них стихийна. Начались беспорядки, вспышки насилия, этнические конфликты, рост криминала, мародерство столкновения за жильё и продовольствие. На местах власть брали те, кто обладал оружием и дисциплиной. Чаще всего военные, бывшие сотрудники МЧС, региональные отряды самообороны и частные охранные структуры, которые в течение нескольких месяцев эволюционировали в полувоенные бандформирования. В Кожве, Пусть Куломе, Печоре и Воркуте контроль над распределением ресурсов захватили быстро радикализировавшиеся местные отряды ополчения. В Ханты-Мансийске и Лыбытнанги бывшие кадры МВД, которые отказались подчиняться общему командованию. Центральная власть и столица пыталась реагировать, но вскоре сама оказалась в условиях осадного положения. Правительство эвакуировалось сначала в Санкт-Петербург, но и тон быстро перестал быть безопасным. В декабре, после ночного штурма резиденции исполняющего обязанности президента, было принято решение о перемещении Временного центра управления в Мурманск. Этот город с его инфраструктурой, военным портами и доступом к Баренцевому морю стал новой столицей. Отсюда и началась перекройка страны, попытка сохранить хоть какой-то порядок. Первоначально территория от Архангельска до Байкита была условно призвана зоной превентивной стабилизации, но на практике контроль удерживался только в нескольких урбанизированных центрах. На востоке – Обская директория, штаб которой был организован в Новом Уренгое, а затем переброшен Салихард. На западе – конфедерация западного округа со столицы в Сыктывкаре. Граница между ними проходила формально. По Уралу и частично поросло руслу Оби, Но на деле никто не знал, где она начиналась и заканчивалась. Всё, что было между Уралом и Обью, считалось спорной территорией. Конфликт разворачивался не фронтально, а очагами. Бои шли за склады, дороги, мосты. Начиналась гражданская война. Многие группы даже не знали, с кем именно воюют. Части, некогда входившие в одну армию, Теперь стреляли друг в друга. К концу первого года обе стороны истощились. И конфедерация, и директория испытывали нехватку техники, продовольствия, медикаментов и людей. Центральные районы бывшей России стали уже фактически недоступны. Москва выгорела, Нижний затоплен. Казань пыталась сохранить влияние, восстановив суверенитет управленческих структур но не выдержала натиска исламизированных бэнд. Осталась только северная дуга. Вдоль линии Архангельск, Салихард, Хатанга стали вырисовываться соны стабильности. Здесь сохранилась промышленная инфраструктура, склады ГСМ, больницы, а главное, хоть какая-то власть. Остатки государственности, несмотря ни на что, сумели удержаться именно в этом поясе, который стали называть «Новым русским севером». Николай выкинул докоренный до фильтра бычок на рыхлую, жирную грязь у ног и поудобнее переложил автомат на коленях. Взглядом он зацепился за горизонт. Тёмные прингрозовые тучи затянули небосклон и не собирались проливаться дождём. И так день за днём. Мир свихнулся. То невыносимая жара под пятьдесят градусов без единого дуновения ветерка. То тучи, которые месяц подряд. Он почесал шею под воротником камуфлированной куртки и сплюнул перед собой. Никита, 25-летний парень, с позывным «бабон», усмехнулся, демонстрируя отсутствие двух передних зубов. «Чего задумался, командир?» Он отцепил от ремня флешку, отпил сам и протянул. «Жахни! Сними мандраж! Всё будет нормально!» «Наверное, дождь будет», — сказал николаем будто самому себе, и принял флешку. Бабон кивнул. «Да скорее бы. Вообще заметил, как-то меняться все стало? Два года было жарища, а теперь... Я таких туч никогда не видел. Слышь, командир, помнишь бабку в Янаково? Ну, блажная старуха, как ее? Бабка Мария, что ли? Во-во, я к ней ходил же. Она мне иконку дала». Бабон вынул небольшой образок из внутреннего кармана. Она сказала, что потом будет... «И кто типа верующие? Спасутся в каком-то ниш... нитише, что ли?» Николай усмехнулся. те же. Ха. Ага, спасутся. Держи карман шире. Баба Мария твоя, как мне кажется. После таких визитов особисту капает, кто что вякнул у неё». Он пресёк возражение Бабона. «Сколько на часах?» «Без 15 Бабон потянул рацию с нагрудного кармана карту рту. «Михля!» «Приём! Дорога на контроле!» Эфир зашуршал помехами. «Плюс! Жду до девяти часов вечера и меняю позицию!» Николай кивнул. До 9 часов вечера оставалось 15 минут. И во взгляд скользнул по беззаботному лицу бабона на горизонт. Трудно было осознать себя здесь и сейчас, несмотря на всё пережитое. Когда всё началось, он был школьным учителем. Преподавал детям историю. В сености он что-то такое чувствовал себе. Любил читать, интересовался историческими вехами и много размышлял. Разные мысли приходили на ум и сейчас, но всё больше воспоминаний. Он жил со своей женой и дочерью в Печоре. И о проекте «Золотое облако» слышал только по телевизору. О том, что может произойти, он думал редко. Мысли занимал вопрос о том, как прокормить на учительскую зарплату жену и двухлетнюю дочку. Факт разделения пригодных для жизни регионов страны на Обскую Директорию и Конфедерацию Западного округа он воспринял более или менее спокойно, хотя под сердцем и шевелилась тревога о грядущем. Но отсидеть со стороны не удалось. На границах Директории и Конфедерации начались боестолкновения, в городах начали действовать криминальные группировки и банды. Жена сидела на кухне за столом при свете стеариновых свечей. Электричество подавалось с перебоями и по часам. «Дорогой, мне Элитка Связнова рассказала сегодня на базарчике, что её Валеру забрали». Николай курил форточку. «Кто забрал? Куда?» Жена отпила холодный чай. «Ну, военные, кто же ещё? Мобилизация? У них там какие-то списки?» «Что будем делать, Коль?» Николай выпустил дым в окошко и обернулся. «Я ничего делать не буду». Пусть идут лесом. Я не обязан в этом всем участвовать. а мобилизации Николай знал. По факту было два варианта после объявления приказа. Пойти добровольно, и тогда была вероятность попасть в территориальную оборону и остаться в городе. Или же ждать мобилизационной повестки. Тогда можно было угодить в пекло боев. она в принципе кого-то оставляли при комендатуре и на блоках. Кому как повезет. Николай верил в вероятность того, что именно его не коснётся вынужденная воинская повинность. Да и куда? Срочку не служил. Автомат видел только в боевиках. В душе жила надежда, что всё скоро уляжется так или иначе, а вопросы на границе решат специально обученные для этого профи. «Коля, если им нужно будет, тебя не спросят. Просто схватят и поволокут, куда Маккартель не гонял. Может, «Как-то связаться с Петром? Может, он помог бы?» Старший брат Пётр жил в Салихарде, формально на территории вновь образованного сопредельного и враждебного государства, обской директории Он был военным до мозга костей и, вероятно, смог влиться в силовые структуры. Но как с ним связаться? Временно шалые. Даже если как-то и найти вариант связи, то где гарантии, что потом не пришьют сотрудничество с врагами? Николай закурил ещё одну сигарету. «Ленка, прекращай разговоры. Завтра после обеда схожу в управу, узнаю, что там почём». Жена подошла к Николаю, обняла, вжала с лицом в грудь. «Мне страшно, Коля. Сердце беду чувствует. Ещё мне снилось». Николай обнял жену и поцеловал в макушку. «Прекращай, Лен. Не накручивай себя». И беда не заставила себя ждать. Ночью громко постучали в дверь. Николай вышел в коридор на ходу, одевая спортивные штаны. Открывайте быстрее. Дверь вынесем. Николай открыл дверь и в квартиру вошли трое. Двое вооруженных бойцов камуфляжа и полицейский. «Гражданин Быков Николай Александрович». По приказу о всеобщей воинской повинности за номером 12.1 вы объявляетесь мобилизованным вооруженной силы Конфедерации Западного округа. На сборы 15 минут. Николай пытался говорить что-то вроде «Я ничего не подписывал, вы не можете, я учитель третьей школы, да как же», но в ответ услышал «Вот так же! Я вообще бывший мед Давай, не тяни резину!» Николай попытался еще что-то возразить, но один из вооруженных бойцов прорычал «Собирайся, живо!» «К стенке хочешь? Сейчас сделаю!» Жена заголосила и схватилась за сердце. «Коля! Коля!» На шум из спальни выбежала дочка. николайна всегда запомнил её испуганные глаза. Она только недавно научилась ходить и ещё не твердо стояла на ногах. Он хотел схватить её на руки, прижаться лицом, надышаться родным чувством и ощущением ребёнка на руках. Но его грубо толкнули в комнату. Второй военный спросил. «Оружие в доме есть?» «Чего застыл?» «Собирайся!» Николай достал из шифоньера спортивную сумку. Жена не знала, что ей делать. Или попытаться увести дочь в спальню, или же помогать мужу в сборах. В итоге она наскоро затолкала в сумку свитер, спортивные штаны, почти все банки с закатками из холодильника. Они потом разбились и протекли на одежду. И половину буханки хлеба. Николая вывели во двор дома. Возле заведённой тентованной шишиги у электроподстанции скопилась группа разновозрастных мужчин с микрорайона. Полицейский потопнул Николая к машине. «Встать строй!» Один из военных подошёл к кабине, а второй откинул тент. «На погрузку! Занимать места по порядку! И не дай бог начнёте чудить!» Он демонстративно положил ладонь на автомат. «Эта штука стреляет у меня! Поняли, да?» Николай запрыгнул в кузов, и когда машина оттронулась, он с удивлением заметил через порваный тент оставшегося во дворе полицейского. Тот улыбнулся и помахал рукой вслед машине. Принято считать, что первый бой не забыть никогда. Но это заблуждение. Николай не помнил того, что произошло в первом бою. Так, отдельные вспышки. Выстрелы, матерщина, непонятные и неведомый ранее запах чего-то кислого сквозь пороховую горь. Осознание случившегося, грани на которой балансирует жизнь и смерть, пришло намного позже. Ему, зачисленному в штормовую роту прорыва, ещё повезло. Попался толковый командир, бывший кадровый военный с позывным «Чёрный». Николай не знал его имени. Чёрный быстро навёл в роте дисциплину и порядок. «Так, товарищи мобилизованные, кто служил срочку? Шаг вперёд!» Из строя в 92 человека в три шаренги вышли десять арабойцов. Может, больше или меньше. Николай не мог сказать точно. Чёрный присмотрелся к каждому. «Так, вот ты, ты и вы оба. Первый, второй, третий и четвёртый взвод». Чёрный был одет в майку тельняшку и закатанные камуфляжные брюки. Бойцы изнывали от жары. Шёл первый год переформирования климата в рамках проекта «Золотое облако». «Так, теперь ты». Он ткнул пальцем в грудь рослого чернявого мужика лет сорока. «Пульметное отделение. А ты?» Он перейёл взгляд на средних лет крепыша на кривых ногах. «Подготовишь народу группу эвакуаций. Людей подберёшь из первого и второго взвода. но ну, чтобы пошестрее доложишь» на Николая, он тогда не обратил никакого внимания, как и на остальных, безлеких мобилизованных, которым судьба уготовила мясорубку гражданской войны. Первый бой не заставил себя ждать. Через три дня Черный влетел в располагу роты, отведённую в производственном помещении какой-то артели в 15 километрах от Печоры. «Взводные, камни мне! Живее!» Черный стянул с головы камуфлированную Панаму. «Короче, готовьте личный состав. Проверьте вооружение. Грузимся на машины и выступаем. Задача — сбить блокпост Обских железнодорожного моста через Усу, коридор на Воркуту». Один из взводных присвистнул. «Блокпост?» «Командир, вы говорили, что у нас КМБ на три недели, и только после на ноль выдвигаемся. В моём взводе 70% состава, кажется, до сих пор не поняли, где очутились». «У нас картина не лучше». Ляжем там все. Черный слушал молча, по щекам гуляли желваки. Через час Николай трясся в кузове. Сейчас он не мог точно описать тогдашние свои ощущения. Страх, смешанный с чувством беспомощности. Он жил спокойной, уютной жизнью. Иногда, но в общем-то частенько не хватало денег. Подрастала дочка и он был счастлив. А потом его жизнь скомкали, и как барена накинули в кузов грузовика, вручили оружие. «Давай, братан, ты же не хочешь, чтобы здесь обские резни устроили?» При транспортировке трое мобилизованных из последней машины подняли тент и попрыгали на дорогу. «Мужики, айда с нами! Завалят же всех! На мясо везут! Ну, да и хрен с вами, прощайте!» Николай не выпрыгнул вслед за ними. Что-то внутри не дало. Не хватило решимости. Потом ему упорно казалось, что где-то позади, вдалеке за перелеском, глухо пророкотала автоматная очередь, потом ещё одна и ещё, а потом всё смолклое. Блокпост атаковали цепями, без поддержки техники. Чёрный орал на всводного с позывным «Кремль». «Какая техника? Я где тебе её возьму? Готов людей!» «По полотну упаси бог вас из крупняка работать!» «Нам нужна железка и мост!» Он подозвал к себе командиров второго взвода и группы эвакуации. «Останьтесь на прикрытии. Готовьте позиции в перелеске, скрытно. Когда пойдем, долбите коробку блока и траншеи всем, что есть. Когда ворвемся в окопы, начнете эвакуировать трехсотых». Николай не помнил, как все было. Тяжелое дыхание, удары сердца-груди, ботинки, утопающие в грязи и несмолкаемая стрелкотня матершины. Грязь на лице, что-то липкое под правой рукой. И окрик сверху. «Какого хрена залег, сраный моблик? Жопой двигай, завалю!» После обоя Николай сидел на насыпи сбоку от биндажа, по правой стороне от моста, и раскачивался вперед-назад. К горлу подступала тошнота, сжимая грудь спазмами, но облегчение не наступало. С удивлением он обнаружил, что почти ничего не слышит. Чёрный хлопнул его по плечу и что-то говорил. Но Николай видел только две фиксы, то и дело, вспыхивающее золочёными искорками во рту чёрного. Когда продулся, стало немного легче и отдалённо донеслось. «Молоток. Здорово блин блиндашу работал». Николай огляделся по сторонам. В сознании вспыхнуло чья-то ощеренное оружие. Затуманенный взгляд, неприятный запах изо рта, сильный ударом в грудь. А затем Николай нажал на спусковой крючок. Автомат очередь в упор. Горячая и липкая на руках и лице. Чёрный присел рядом и закурил. «Мужики, не рассыпаться. Занимаем позицию. Скоро закреп подойдёт». Он провёл двумя ладонями по лицу нечаянно смахнув сигарету. Кобздец. От трех взводов двенадцать человек осталось. Чума. Следом он достал из кармана батончик Сникерса и протянул Николаю. «На, пожуй, при мне будешь. Моего замка за двух сотелей». Он тряхнул Николая за плечи. «Да очнись ты, потом будешь сопли пускать». Николай посмотрел на Сникерс и зарыдал. Без слез, навзрыд. Горло душило спазмами. Он сжал голову ладонями и повалился в грязь. С тех пор прошло два года. Заместителем командира роты он не стал, но получил под командование гранатомётное отделение, которым командовал по сегодняшний день. Выживших из роты Чёрного доукомплектовали. Потом произошёл ещё один отсев во время уличного боя на окраинах Воркуты. Город после климатического катаклизма переживал второе рождение. Обрастал палаточными лагерями беженцев. налаживалась подпольная и явная инфраструктура. восстанавливалась работа шахт. Николай прошёл всё и остался цел. Бабону не нравилось настроение командира. В свои 25 лет он научился тонко чувствовать человеческую природу и тончайшие перемены настроения. Мир может меняться, народы переселятся с места на место, но отдельные люди сами по себе всегда одинаковы. мечтает сладко пожрать, глубже засадить и желательно не работать. Бабон усмехнулся своим мыслям. В 20 лет подобное мнение о жизни довело никита Стратилатова по прозвищу и позывному Бабон до тюрьмы. А уже в самой тюрьме во время бунта он подрезал троих. Одного бедолагу из хозобслуги и двух вертухаев, взятых в заложники. На раскрутке получил пажа и отправился мотать до конца на Вологодский пятак. И вдруг война. Заключённый Стратилатов, вам предлагается вступить в ряды Вооружённых сил Конфедерации Западного округа. Бабон округлил глаза. Чего? Как это? У меня же пажа, гражданин начальник. Прапорщик кратко объяснил, что ввиду новых условий, пожизненная срока заключения заменяется смертным приговором с исполнением 24 часа. Затем прапор сунул какую-то бумажку в лицо Бобону. «Ознакомьтесь. Если согласны, то я прикажу конвою расковать вас. Подпись и на этап. Дальше не моя забота». бабон ухмыльнулся. «А там дальше что? Амбразуру задница затыкать?» «Что так, что так, мандец!» Прапорщик пожал плечами. «Воля твоя. Но при отказе я лично тебя выведу в коридор и щелкну». Безразличный тон прапорщика не произвёл впечатлений, и Бобон окрычился. «Не, я ещё поживу. Зови конвой, тварь». Правительство Западной Конфедерации приняло беспрецедентное решение – отмобилизовать практически 90% всех заключённых по лагерям общего, строгого и особого режимов. Контингент женских зон постигла аналогичная участь – 50 на 50. Бобёнок покрепче и поушлее под ружьё, конвой и охрана патрули, остальных на хоз работы. «А вы что, бабоньки, думали? Будете на нарах валяться и рукавички шить? Не девочки, так дело у нас не пойдёт. Чтобы вы шарили...» Армии нужны санитарки, врачи, ну это если у кого навыки есть, прачки, повара, ну и в этом духе. Вам помиловку не просто так объявили. А ну равняйся, кобылы! Сбежать или пристроиться в вооружённых силах получше бабану не удалось. Пришлось поучаствовать в таких делах, где из сотни выживали двое-трое, причём наглухо перемолотыми коллегами. Но Бобону везло если не считать сквозного ранения в груди сильнейшей контузии, которую он глушил спиртным. «Бабон, слушай. Ты, когда накатишь, заикаться начинаешь. Какого хрена? Водяры контузию не лечат». Бабон плевался слюной, пытаясь выговорить в ответ. «Да -пош пошли вы!» Бабон посмотрел на Николая. «Двадцать один командир». Походу, засали, обские, не придут. Ты и не сказал, что тебе с ними затёрки. Николай кивнул. Возвращаемся. Отзывай Михлю. Бабон потянулся к рации, но внезапно эфир зашуршал помехами. Из динамика донеслось. Эй, западная, приём. Выходим у зелёнки у электрооборы. Как договаривались, два на два. Бабон нажал на кнопку. Принял. Нас двое. Оружие на предохранителях. Он переключил частоту. «Михля! Ненецкая Харя, ты там охренел? Двое обских выходят из зелёнки на пятак. Контроль территории, оленевод. Если что, то вали всех!» В ответ протрещало. «Понял». Следом голос утонул в помехах после отчётливого «Ураюс». «Михля! Последнее не прошло! Михля!» Но ответ из рации доносились только помехи. Николай махнул рукой. «Обские, наверное, заглушку врубили. Пошли. Михля сам знает, что делать». Николай поднялся, закинув автомат за спину. Ладонь опустилась на брелок с мягкой игрушкой, закрепленной на разгрузке. Эту игрушку каким-то образом ему в сумку закинула дочка, когда он собирался по мобилизации. А может, она случайно попала в сумку. Хотелось верить, что это сделала дочка. Касание мягкого ворса, будто бы живой и тёплой игрушки унесли Николая воспоминаниями к дому. Он не видел свою семью уже два года и не знал теперь сможет ли увидеть вообще. Печора была сравнительно недалеко, но недосягаемо Два месяца назад между директорией и конфедерацией было подписано соглашение о взаимном признании границ по Уралу и Руслу-Оби, о взаимодействии на приграничной и спорной территории и контрольно-пропускном режиме системой блокпостов, Кое-как удалось наладить почтовую и телеграфную связь. О том, чтобы восстановить сотовые или спутниковые коммуникации, не могло идти и речи. Золотое облако наглухо забивало каналы. И однажды Николаю, когда он уже был командиром отделения на блокпосте в пяти километрах от Воркуты, прямо в врасполагу пришло письмо. «Быков Николай, в пляши!» Николай встал с койки. «Чего? А фонарел? Ты кто такой?» Перед ним стоял и лыбился боец, воцревшим от лаги мультиками. «Сам ты фонарел Тебе письмо в Оркуту пришло. Ты запрос о семье посылал? Ответили на запрос. И письмо. Вот ещё тебе с с той стороны. Пляши давай!» Николай подошёл вплотную. «Сейчас пляшу по мозгам. Где письмо?» Боец нахмурился. «Да на, чего разорался. Командир роты прямое счастье передал. Вот». Николай и правда не заметил своего крика. Руки задрожали, когда сжал в пальцах конверт. Он потер грудь через стельник. «Слушай, браток, обожди. Сейчас чаю с ганошем». Боец, услышав растерянный тон Николая, похлопал его по плечу. «Не, на обратном пути даст Бог. Мы со снабжением в два посёлка и на дальний блок. Вот с окази, получается, письма тебе передали. А то как бы до замены ждал». Николай положил письмо на тумбочку возле койки Потом полез внутрь. «Подожди, стой!» Он достал из тумбочки охотничий нож, изготовленный на заказ в Оркуте. «Отлично, стали рукоять из рога. Держи, подарок!» Боец принял нож, достал из кармана два продолговатых бона, заменяющих деньги, отпечатанных на бумаге, и протянул в ответ. «Держи, браток! Монет нет, извини!» «Спокойно у вас здесь!» Николай кивнул. «Ему хотелось теперь остаться в одиночестве». «Сейчас да. Сначала, после перемирия, натуральный дурдом был. Беженцы, контрабандисты, шушера разная». Боец кивнул и медленно поднял палец вверх. «И что? Всех туда?» Николай сел на куйку, давая понять, что хочет заняться письмами. «Кого как?» Боец ухмыльнулся. «Дурдом. Когда уже это всё кончится?» «Ладно, браток, бывай». В казенном бланке ответа на запрос о семье значилось. Дом 21 по улице Гашека, город Печора, разрушен во время уличных беспорядков. Елена Аркадьевна Быкова в девичестве Скачко 26 лет и екатерина Николая Быкова двух лет среди пострадавших и погибших не значится Направлены дополнительные запросы в департаменты переписи населения Обской директории. Каждое слово отзывалось гулким ударом сердца. Жар поднялся от груди к шее и ушам. Николай касался бланка запроса, будто бы ощущал маленькие ладошки дочери, любимые, родные губы супруги. Подавшись чувству, он прижал бланк к лицу. Главное, что их нет среди погибших. Главное, что они живы. Он закричал про себя. «Они живы!» И ударил кулаком по тумбочке. Письмо от матери слетело на пол, и он поднял его. Бережно надорвал конверс незнакомым с Алихардским адресом. «Здравствуй, сыночек. Родной мой коненька». Длинное письмо на тетрадных листах, исписанное неровным почерком, с потёками чернил. Видно, мать торопилась и стирала слава, потом писала заново. Она писала, что Аленка и Катя живы, что теперь за ними есть кому присмотреть, и что именно благодаря этому она сама ещё держится. По всему выходило, что брательник Пётр Забрал их из охваченной беспорядками Печоры. Мать употребила слово «спас». Катенька подросла, уже некоторые о знает. Алина беременна от Петра. «Сыночек, ты должен понять, должен простить. Она за ним замужем». Финал письма был самым страшным. Мать призналась, что устала жить на разрыв и больше не знает, как молиться. За кого, о чем и есть у ее просьб хоть какой-то смысл. И в последней строчке «Пусть Бог рассудит вас, Коленька, я больше не могу. Это всё война, это проклятая война». Но тром будто выжгла огнём. Николай хватал ртом воздух и не мог успокоиться. Он пытался представить, как всё было. Пётр, хватающий Ленку на руки, Катя, вцепившаяся в его форму, крики, взрывы, бег под обстрелом. Он мог представить каждую деталь – и потому ненавидел ещё сильнее. Но в этой ненависти холодным рычаком пробежала мысль, что если Пётр действительно спас их. Умом Николай понимал, что в те дни все посходили с ума, но простить он не мог. Алинка, что она думала, что лучше Пётр, чем никто? А может, между ними уже было что-то раньше? Николай и Бабон вышли на открытый пляж, упокосившийся электрической опоры Из зелёнки на пятак выходили двое бойцов Обской директории. Николай, держа ладонь на автомате, Бабон встал за его спину, показал свой автомат Обским, улыбнулся и провёл по затвору двумя пальцами, будто бы закрывая молнию на сумке. «Без баловства, парни! Оружие так, для почёта!» Один из Обских вышел вперёд, закинув автомат за спину на здорово, братан!» Он протянул руку Николаю, но тот не пожал её. То, что копилось в душе последние дни, выплеснулось наружу. «Ты мне всю жизнь сломал, урод! Ты не понимаешь этого? Что ты наделал, Петя?» Голос срывался, сердце било по грудной клетке. Ответ прозвучал с лёгкой досадой. «Да, ты мне благодарен должен быть вообще-то». Я их спас. Ты не в курсе, что ваши западные отворили в Печоре, нет? Николай замолчал, сжав челюстья так, что хрустнули зубы. По твоему дому станка долбанули. Дом сложился как карточный. Ты знал? Николай не знал. Думал, вашу Печору война обойдёт. Петр тяжело дышал, лицо пошло красными пятнами. Там ваши же уроды такой гушбан устроили что мне пришлось вытаскивать Ленку с Катькой на руках. Машину всё изрешетели. Чудом ушли!» Николай молчал. В груди что-то лопнуло. «А зачем ты... Зачем она потом с тобой? Мне, мать, всё написала!» Голос снова сорвался на крик. Молчание в ответ было долгим. «Жизнь, братан», — наконец ответил Пётр. «Мы думали, ты погиб. Сам же знаешь». Из мобильнутых пять процентов живых осталось. Ленка... Ай, она беременна. «Брат, всё ещё можно обсудить. Ты...» Николай зажмурился и прорычал. «Чёрт тебе, брат, гнида! Я тебя завалю! Ты понял?» Он сам испугался своих слов. Но животное, нечеловеческая злоба затмила всё. Он вскинул автомат и передернул затвор. Бабон, до этого стоявший с отвисшей челюстью от услышанного, отпрыгнул в сторону и откатился за поваленную отвалившейся конструкцией опоры лиственницу. Боец за спиной Петра вскинул пулемёт и дал короткую очередь. Пули пробили разгрузку и запасные магазины на груди Николая. Его он бросил назад. Бапон полоснул из автомата, но промахнулся. Пётр пригнулся и откатился внизу за пятаком и внезапно будто бы напоролся на невидимую преграду, взметнул руками и рухнул на живот. Следом навзничь завалился пулемётчик. В рацию прошуршало через сильные помехи. «Бабон, на связь! Что там у вас?» «Да контроль! Второго, кажется, только подранил Командир, что?» «Михля, обожди! Дай дышаться!» Бабон встал и первым делом направился к обским бойцам. Один двести, а второй пускал кровавые пузыри, загребал грязь пальцами и пытался дотянуться до пистолетов в поездной кобури. Бабон наклонился над ним. «Тише, братан, не гуляй!» Он вынул пистолет из кобуры, присмотрелся. а Ярыгин, уважаю». Бабон доконтролил пульмётчика в затылок и только затем подошёл к командиру. Он был уверен, помощь Николая уже не требуется. Грудь, залитая кровью и пробитая в трёх местах, из-за разгрузки чёрным металлом торчал развороченный магазин от Абакана. «Да, командир, наделал ты делов». «А я-то всё гадал. Что у тебя за тёрки с обскими?» Он потянул рацию. «Михля, выходи!» Внезапно он ощутил сильный удар в грудь и, недоумевающе, опустил глаза. По застерному камуфляжу лёгкой горки расползалось кровавое пятно. Бобон зашатался, в глазах потемнело. До угасающего перед смертью сознания донёсся отдалённый сухой щелчок снайперского выстрела – Михле отработал как нужно. Два выстрела, два двухсотых. но ну, пульмянчика он подранил, но явно смертельно. А первого уработал прямо в висок. Придурок Бобон мог бы выключить рацию на передачу, и тогда можно было бы услышать, что там за непонятка произошла между командиром и Обским. Адреналин в крови заставлял пальцы подрагивать Михле уже привык к своей лёжке, но нужно было уходить. За спиной раздался шорох. Михля резко повернулся и выставил винтовку перед собой, прикрывая лицо и грудь. Но его сработали ножом. Два сильных, опытных удара. Один в шею и второй в бок. Броник Михля снял и подстелил под себя на Клинок не встретил никакого сопротивления. Михля хрипел, но понимал, что уже не жилец. Обские тоже оставили бойца на прикрытии, подготовились. И он срисовал, откуда отработал снайпер. Михля. Боец с шевроном вооружённых сил Обско-директории пригнулся и вырвал винтовку из рук Михли. «На том свете, посмаляешь, косоглазы». Он залёг рядом с Михлёй и вгляделся в оптический прицел. Бобон был перед ним, как на ладони. Всё, что произошло в этот вечер и за последние годы, укладывалось в одну простую фразу. убийство. Гражданская война не делает из людей героев. Она делает людей мертвыми. А тех, кто выжил, превращает вечно виноватых без возможности раскаяться перед убитыми.